«Море. Когда ты умрешь, я поеду на море. Море в глаза посмотрю. И хорошо, что они как твои. Твои болотные. Последний раз ты был на море с подружкой. Давно в прошлом, а я все равно ревновала. Зачем? Кому? Пустую, конечно, Надина зря нервотрёпка. Обгорел и простыл одновременно. Лежал красный, сочился соплями. Ну, романтика!» Чисто Сочи, Ривьера, Белоснежная яхта во льду голубом, Тёплым, соленом на вкус. Что уж теперь, катаю в ладони мелкую гальку, Уроки бессмертия учу. Уж она объяснит, научит касанием. Всё соврёт, но это хлеб. Вот бессмертие в камне, Но оно ведь не нужно. Гальки нет в одиночку, Имя ей Легион. Как я тебя сохраню? Вот в Тайдае сидит тощий сгорбленный мальчик. Так похож на тебя, но мало ли схожих камней. Бросить бы в море его пузырькам подивиться. Арматурой сначала живот продырявить. Просто чтоб был второй цвет. Без тебя всё подобное жить недостойно. Солнце бросится в воду само. Только дождется заката. Солнце слишком старо. Знает, когда умереть. Я пью каждый вечер в дрянном кабаке, его двери открыты. Тут плохо поют, да и не от души. Все вино стоит дорого и не с кем выпить. Ну какие-то ходят, вот один. Девушка, как дела? У меня Гоша умер. Попугай? Я утешить готов. Ой, уйди, абразина. Тот плечами пожмет, сядет за столик к другой. Когда я умру, на море приедут другие. Соль тянет к соли, это простой закон. Не знаю, как будет им, ведь у меня голубые. Взгляд мой поймают они между волн.